Глава девятая Безымянный дирижабль Очнулся я от удара. В голове был словно туман какой-то. Я помотал ею из стороны в сторону. «Это же надо, чтобы от поцелуя так закружилась голова, что потерял сознание», — подумал я и открыл глаза. И тут же вскочил на ноги. Помещение, где я находился, меньше всего напоминало школу магии, а больше всего смахивало на тюрьму. Тут по помещению прошла дрожь, и я наконец-то обратил внимание на все остальное. Вспышки магии, крики на эльфийском языке, из которых я узнал, что находимся мы на дирижабле. Айвинель, судя по всему, находилась здесь же, но пребывала в непонятном для меня состоянии, так как я чувствовал ее словно сквозь некую завесу, как бывает во время тумана. Ярость поднялась из глубин и встала у меня перед глазами кровавой пеленой. Я внимательно осмотрел дверь и само помещение. Тюрьма. Карцер. По идее, с той стороны должен находиться мощный засов. Поэтому надо найти кого-то, кто его откроет. Нырнул в глубин осознания. И только там осознал, что предварительно не вернулся в нормальное состояние. Зато понял, что возможности мои и в килса раздвинулись сильно. Рядом никого не заметил, но кто-то находился неподалеку и, судя по ментальному фону, был ранен. Сейчас я действовал на пролом. Ворвавшись в его сознание, приказал подойти к двери и открыть ее. Спустя несколько секунд услышал звук отодвигаемого засова, а затем дверь приоткрылась. Сотворив в сознании эльфа вспышку, я вышел. отобрал у него меч и двинулся дальше, походя пронзив его сердце. Я до сих пор пребывал в состоянии ярости. Поэтому, когда за углом столкнулся лицом к лицу с какой-то эльфийкой, успел раньше. Сначала отрубил ей руку с мечом, а обратным движением голову. Корабль снова содрогнулся от попадания какого-то заклинания. Каюта девушки оказалась закрыта, но двери были обыкновенны, не окованные железом. Да еще и с заклинанием. Удар. Замок вырван с корнем. «Раешь!» Бросилась ко мне эльварка. Но, увидев меня, обнимать не стала. А попросила «возвращайся». «Айви, оказывается, я сейчас контролирую себя», ответил ей. «Держи». Я передал ей меч, отобранный у убитой мною эльфийки. А по поводу контроля тоже верно. Если ранее мне удавалось сдерживать, если так можно выразиться, край состояния, да и то не всегда, то сейчас я полностью владею собой. К сожалению, не могу определить глубину своей ярости и сколько там еще осталось, но то, что там есть куда погружаться, совершенно точно. А сейчас я почувствовал, как от девушки пришла эмоция. Вот ведь я глупая, чувствовала же, что он не потерялся. И тут я заметил браслеты у нее на руках. а эльфийка перехватила мой взгляд очень сложная магия с грустью сказала она любая попытка их снять активирует смертельное заклинание какое именно здесь я не знаю но это мы еще посмотрим оскалился я а девушка улыбнулась хотя я знаю что у любого другого эльфа или человека эта картина вызвала бы дрожь недаром же я специально ходил на дополнительные занятия к нашему дедушке как я называл декана факультета магического конструирования. Там-то я очень подробно расспросил о том, как разрушать внедренные плетения, чтобы заклинание не сработало. На лекциях упомянули про то, что часто простое разрушение заклинания приводит либо к срабатыванию, либо к чему-то наподобие взрыва. И про антимагические браслеты, ошейники я и спрашивал. Он на нескольких примерах показал, какие нити надо обрывать, чтобы безопасно проделать процедуру. Сейчас я еще раз мысленно поблагодарил его и перешел на магическое зрение. «Да, если бы не дополнительные занятия, я ни за что не разобрался бы в этой мешанине линий», — мелькнула мысль, когда я сумел отыскать линии, соединяющие с накопителем. «Так, теперь нашел место, где надо поставить перемычку, чтобы заполненная энергией заклинания не сработала». «Все», — произнес я, — «и браслеты упали с ее рук». До слуха донесся какой-то шум в коридоре, и мы синхронно встали с двух сторон двери. Но тот, кто находился за дверью, остановился, и я понял причину. Вывороченный замок. Показал Айве, чтобы она открыла дверь. А когда она сделала это, я выкатился в коридор. Эльф успел среагировать и отскочил, но недостаточно быстро. И я успел полоснуть его по ноге. Вскочив на ноги, я приблизился к нему. и легко пронзил шею, тем более, что он приземлился на раненую ногу и немного потерял равновесие. Дирижабль снова дрогнул от попадания. — раеш нас сейчас собьют! — быстро заговорила Айвенель. — Я знаю, где находится спасательный комплект. И мы побежали. Я по-прежнему пребывал в своей ярости, но контролировал ее. Почувствовал по эмоциям Айвенель, что за поворотом находится наша цель. Но там, у открытой двери, находились два эльфа, один из которых выглядел аристократом. В эмоциях девушки проскочил гнев. Потому этого эльфа я атаковал ментальным копьем. Амулет у него имелся, но отразить атаку полностью не сумел и потерял ориентацию, отчего помотал головой. А мне хватило этого, чтобы сотворить заклинание разряда. Вокруг него появилась защита. Пока я атаковал магией частью сознания анализировал происходящее рядом. Второй эльф держал в руке меч и бросился ко мне. Вот только моя принцесса ожидала чего-то подобного, поэтому просто упала спиной на пол передо мной, атакуя из этого положения. Эльф подпрыгнул, но Айви все равно его достала. Мне же пришлось повернуться и изогнуться, чтобы его меч прошел рядом. Рукой я отбросил его в сторону, ударяя в горло. Эльф пришел в себя, но тут его защита исчезла и его затрясло. Я остановил заклинание, и эльфийка прекратила его мучение «Залезай», — сказала она мне. Я быстро нырнул туда. За мной эльварка. Что она сделала, я не заметил, но почувствовал, как мы полетели вниз. Вот только продолжалось это несколько секунд, и наша лодка упала в море. Я лег на спину. Но нас тут же накрыло чем-то, так что среагировать не успели ни я, ни девушка. Это оказалась часть жесткой оболочки, накрывшая нас, словно крыша. Что там происходило, мы могли только догадываться, поскольку видимости никакой, а я устал достаточно сильно от пребывания в ярости, поэтому даже при помощи ментала не хотел ничего делать. Айвинель японского языка не знала, поэтому для нас все их действия оставались загадкой. Для перестраховки мы еще не менее часа сидели тише воды ниже травы, как говорят русские. Но и после этого я сначала ментально осмотрел окрестности, и только убедившись в отсутствии кого бы то ни было, мы стали выбираться из своего укрытия, тем более что оно перекосилось, и вот-вот должно было уйти под воду. Теперь можно определиться и со спасательным комплектом. То, в чем мы сидели, было настоящей лодкой, и, со слов эльфийки, так они выглядели во всех дирижаблях. Сделано как раз для случаев, подобных нашему, когда приземляться приходится на воду. В передней и задней части были герметичные рундуки, где хранились необходимые для выживания вещи. Магический светильник, специальная горелка, пресная вода, одеяло и шатер, который можно натянуть на лодку в качестве навеса, другие вещи Еще немного еды. Питья и воды совсем немного, так как предполагалось находиться в нем максимум четыре дня. «Наверное, это наша судьба путешествовать вместе», — сказала Айвинель после того, как мы натянули тент и сели. «Как нас похитили? Неужели пустили какой-то газ? Тебе известно что-нибудь?» — спросил я ее. «Да». Уильян еще хвастался, что сумел всех обвести вокруг пальца. тебя они боялись поэтому держали под сонным дурманом а мне браслеты антимагические надели я спросил о причине похищения но девушка не знала ее только предположила что для шантажа ее отца хорошо что все накопители были стандартные то есть несколько накопителей обеспечивающих плетение плавного снижения были такими же как в светильнике в лодке были еще небольшие весла такими можно подправить курс или проплыть пару сотен метров до берега но никак не грести в море. В общем, от нас сейчас ничего не зависело. Я вспомнил, дельфиин, но они жили совсем на другом конце земного шара. Российская империя. Город Новосибирск. Имение князя Воронцова. Я вас спрашиваю, Александр Андреевич, как так получилось, что из школы похитили двух учеников? Цесаревна в ярости посмотрела на главу службы безопасности. До этого она полминуты металась по комнате, ругаясь то в голос, то про себя, когда использовала выражение солдат или портовых грузчиков. С тех пор, как она узнала, что похитили ее друга и подругу, она чуть не демаскировала себя, и графине Шуваловой стоило немалого труда удержать ее от поспешных поступков. А вот когда срочно прибыли князь с графом, она устроила им настоящий разнос. «Баронесса!» Граф Вяземский всегда обращался к ней, как того требовала конспирация. При надлежащей подготовке можно похитить любого человека, даже если его запрут в клетке. Я уверен, что те, кто это сделали, прошли школу диверсантов. И сделали они это не с бухты-барахты, а тщательно все узнав и спланировав. Тем более, что сейчас встретить на улице эльфа не является чем-то выходящим за рамки. Зато теперь усиление охраны школы не вызовет никаких подозрений а она мне не нужна это охрана если он и девушка замолчала лишь сверкнув глазами на вяземского он хотел сказать что этот молодой человек со своей женой сумеют освободиться но решил не раздражать и так сильно раздраженную девушку он просто еще раз подумал о том куда могли улететь эльфы так что их никто больше не видел и в очередной раз пришел к выводу что только на восток Государь уже подписал указ о переброске туда мобильной группы в составе пяти дирижаблей. К тому же владыка наверняка тоже выделит что-то. Я слушаю вас. Девушка остановилась и резко повернулась к нему. Людмила Игоревна, я уже направил к месту их предполагаемого нахождения, то есть на Дальний Восток, мобильную группу. Вы думаете, они там? Это самое правдоподобное объяснение. Уверенно ответил он. «Хорошо!» — кивнула девушка, и, повернувшись к князю, спросила. «Михаил илларионович у вас есть что сказать? Только то, что никто в школе им не помогал. Поэтому я согласен с графом, что действовала группа высококлассных диверсантов». «Держите меня в курсе!» — сказала цесаревна и вышла за дверь. А мужчины, оставшись одни, задумались. И в голове у них крутилась одна и та же мысль. Если ее кто-то увидит в таком состоянии, то не узнать род Рюриковичей будет крайне сложно. Цесаревна сейчас, как никто другой, напоминала и отца, и мать одновременно. Японское море. Уже неделю мы плывем в море, и нам очень сильно повезло, что сейчас здесь достаточно спокойно, и ни разу не было шторма. Куда нас сносит, однозначно сказать мы не можем, но надеемся, что в сторону России. сам спасательный комплект был рассчитан на четырех человек поэтому воды у нас немного осталось тем более что экономить стали с самого начала берег с какой то обреченностью сказала девушка я поначалу не понял почему она не обрадовалась и только увидев сушу сообразил она находилась на востоке и снесло нас к берегам Непона. вот теперь я взял весла в руки и начал грести нипон это очень плохо поскольку мы будем выделяться, как белые вороны. Здесь процветают пиратство и работорговля, поощряемые их императором. Что творится внутри страны, не знали ни я, ни Айвенель, поэтому сейчас даже не представляли, что нам делать дальше. Точнее, с самого начала выйти на берег и скрыться. Но вот как вернуться обратно, они имели ни малейшего понятия. На сушу сошли мы где-то часа через два. Упаковав все пожитки в рюкзаки, спрятали лодку и отправились на поиски хоть чего-нибудь. Идти решили на север вдоль побережья. Мы даже как-то не обсуждали, а просто решили, что идем туда. Наверное, сказывалось то, что там до Сахалина совсем недалеко. Первая деревенька нам встретилась на следующий день. Мы час наблюдали за жителями, но никого напоминающего воинов не заметили. Как всегда, в таких путешествиях приходилось искать еду, а с водой проблем не было. Для налета я выбрал самый зажиточный дом, то есть размерами побольше. К сожалению, мы не имели никакой информации относительно того, где японцы хранят продукты, так что мне пришлось ориентироваться по запаху. На удивление, все прошло без сучка, без задоринки. Хозяева спали. Так что я легко прошел туда, где они хранили свою еду и припасы. Еще вещи местные у них забрал, а то в наших костюмах только и ходить. Хотя свой выбрасывать не стал, так как ночью в нем никто меня не увидит. А через два дня мы наткнулись на военный объект, да еще секретный, наверное. Если бы я не унюхал людей, то точно нарвались бы на секрет. А так я наблюдал за ними в ментальном плане, поэтому обошли. вот только крюк пришлось делать приличный. Затем встретился небольшой город, который тоже пришлось обойти стороной. Если люди там еще присутствовали, то эльфов не было и в помине. Природа вокруг была прекрасная, и если бы не наше положение, то наслаждались бы ею, а так отсутствовало всякое желание. А спустя три дня мы дошли до очень интересного места. Городом назвать это поселение было нельзя Но это также и не деревня рыбаков, которых мы встретили уже с десяток. Десять строений приблизительно одного размера стояли полукругом. Сами они были достаточно велики, метров 10 на 15. Между ними сновали люди, в основном непонцы. Но мы заметили и других. Ошейники на них сказали нам обо всем. Поселок Работорговцев. Вот его предназначение. Только размах его явно свидетельствовал о том, что власти целиком их поддерживают. «Когда станем великим кланом, сотрем эту страну с лица земли!» Процедила сквозь зубы Айвенель. Точнее, работорговцев, пиратов и императора с их прихвостнями. Я почувствовал ее ярость. И сам передал ей часть своей, так как был полностью согласен с ней. Затем нам одновременно пришла в голову одна и та же мысль. похитить дирижабль и на нем улететь, но из дальнейшего разговора стало понятно что управлять им не умеем не она ни я отошли на безопасное расстояние чтобы нас не обнаружили их патрули которые мы заметили и стали обсуждать наши дальнейшие действия вопрос стоял так угнать дирижабль или пройти на самый север и угнать лодку чтобы на ней добраться до сахалина не рыбацкую лодку а военный катер, работающий на специальном магическом двигателе. Своего рода водный магомобиль. В первом случае плюс был в том, что мы очень быстро доберемся домой. Зато большая проблема с угоном. Мы склонялись к тому, что незаметно проберемся на борт, и там я просто внушу капитану, куда лететь. Но Эльварка неожиданно предложила. А может быть там, среди рабов, есть бывшие капитаны или просто летуны? Помочь им сбежать? и они с удовольствием довезут нас до берегов России. Еще пообсуждали и пришли к выводу, что если не получится найти людей, умеющих летать на дирижабле, то пойдем на север и попытаем счастье с катером. На разведку отправился я один. Как ни странно, но патрулировалась территория очень хорошо, чего я не ожидал от них. Но пробраться все же оказалось достаточно легко, тем более что освещение было так себе. только чтобы не спотыкаться а ментальных магов не было и в помине моей целью было крайнее здание возле которого постоянно стояла охрана да и выглядело оно хуже всех вот и пригодился мой костюмчик новогодний было сейчас около трех часов ночи так что охранники уже порядком утомились и стали менее внимательными по крайней мере я на это надеялся сам я передвигался как можно тише превратившись вслух Кэп, что будем делать? Эти слова я едва услышал через стенку, и сказаны они были по-русски. Хорошо, что та была тонкая. А нет, это кто-то из узников сумел проковырять отверстие в самом низу. Я прислушался. Когда станут заводить на дирижабль, нападем на них, и будь что будет. Хоть парочку, но утащим на тот свет. Решительность этих людей мне очень понравилась. они не сломались. Уверен, что и до этого момента пытались найти выход. А сейчас поняли, что сбежать не удастся. Поэтому решили действовать так. Я прекрасно помню, как работорговцы поступали с рабами. Как их перевозили и переводили. Наклонившись к дырке, я тихо спросил. Вы русские? Команда дирижабля? Установилась тишина. Словно до этого никто не разговаривал Я так понимаю, что мне не поверили. Вошел в состояние килса нашел сознание одного человека и совсем немного добавил ему веры незнакомцу, убрав подозрительность. «Ты кто?» Послышался вопрос того, кто откликнулся на слово Кэп. «Бежал из плена. Могу помочь освободиться вам. Нас завтра погрузят на дирижабль и повезут на продажу. Если помогу вам, дирижабль, сможем угнать?» «Да». твердо ответил он. «Но ты делай все очень тихо, а то здесь хватает всяких разных». Я настроился на свою жену, передавая ей желание идти сюда. Попасть внутрь можно было либо через дверь, которая сейчас была закрытой и охранялась, либо через небольшое окно на высоте метров трех. Вентиляция, наверное. Появилась эльфийка, и я ей рассказал о задумке и о том, что действовать надо быстро Три метра — это не высота, поэтому я легко добрался до окошка, а вот пролез с трудом. Неудобно было, тем более, что проделать все необходимое было в полной тишине. Спускался я по веревке, которую перекинул через окно и которую с той стороны держала девушка. Точно определив русских, я подошел к ним. Рабские ошейники у них не шли ни в какое сравнение с ильварским изделием. Даже толщина линий была приличная. так что заметить их мог любой маг, поэтому снял их легко после первого снятого почувствовал сильное удивление, но кэп так и не проронил ни одного слова всего их оказалось шесть человек капитан и пять членов его экипажа путь обратно занял немного времени и вся трудность состояла в том чтобы провести их между рабами приходилось каждому шептать на ухо куда ставить ногу иначе наступили бы на людей. Когда мы все выбрались, я спросил, какой дирижабль лучше взять. Третий справа. Нас на нем привезли. И я знаю его. Видел конструкцию. Знакома она мне. Я перешел в состояние измененного сознания. И тут же начал просчитывать варианты, как незаметно пробраться на него. Сказав, слушаем меня, направился по намеченному пути. Четырежды мы замирали, ложась на землю. но нас никто не заметил. Вход в дирижабль был закрыт, и капитан посоветовал легонько постучать, чтобы подошел дежурный, и потом его скрутить. Но я в ментальном плане увидел его, поэтому просто заставил прийти и открыть дверь, предварительно предупредив своих, что спешить не стоит, и надо все проделывать так же тихо. Кэп в самом деле показал себя грамотным и знающим капитаном дирижабля. Он приказал произвести всю необходимую подготовку, не выдавая себя. Зато, когда начали выводить магодвигатели на рабочую мощность, его подчиненные носились как угорелые. По его приказу я промчался по земле, просто перерубая швартовочные канаты, и заскочил на борт уже начавшего подъем дирижабля. Конечно, нас заметили, хотя и не сразу, а когда мы поднялись метров на пятьдесят. И тут капитан развернулся бортом к оставшимся двум дирижаблям и открыл огонь. Защита у обоих была деактивирована, чтобы не расходовать заряды накопителей, а его подчиненные знали толка в орудиях. Все выстрелы приходились в двигатели или рядом с ними. Повредив их, мы поднялись и направились на запад. Пара магов пыталась нас остановить, но активированная защита не позволила двум огненным шарам долететь до цели я спросил его почему не стреляли по оболочке где находится газ оказывается эта часть усиливается заклинаниями и пробить ее не так то просто другое дело область двигателя где из за большого числа необходимых магических плетений будут происходить нарушения в его работе поэтому они защищаются специальными магическими щитами которые во время стоянок отключают до утра мы летели без всяких происшествий Зато когда за нами встало солнце, наблюдатель крикнул «По курсу два дирижабля!» Мы с Айви как раз находились здесь же. С самого утра, что я, что она, чувствовали себя неуютно. А сейчас нам сообщили причину этого состояния. Интуиция намекала, что еще ничего не закончилось. Экипаж, все пять человек, до сих пор удивленно смотрели на нас. И только капитан, удивившись в самом начале, Сейчас воспринимал как само собой разумеющееся Я так понимаю, что он слышал о нас. Биноклей, как и подзорных труб, не было. Их владельцы забирали с собой. Поэтому пришлось подождать, пока те дирижабли не приблизятся на расстоянии видимости. «Это японские военные», — усмехнулся Кэп. «Мы уже находимся не на их территории. Но, судя по их маневрам, они заходят в атаку». Вот тот, поменьше скоростной, который должен не дать уйти любому дирижаблю, связав боем. А это уже хорошая боевая единица. Мы продержимся против них максимум 10 минут. Но если захотят взять в плен и пойдут на абордаж, то полчаса. Они в этом случае стараются дирижабли портить по минимуму. Что делать будем? Почему-то этот вопрос капитан, которого все называли только Кэп, задал нам сайви Уйти точно не получится? на всякий случай спросил я. Нет, уверенно ответил он. Тогда принимаем бой. Действуй так, чтобы уничтожить их как можно больше. Воздушное пространство Японского моря. Угнанный дирижабль. Кэп, или как величали его по документам Всеволод Федорович Руднев, в который раз размышлял о том, как можно сбежать из рабского плена, но не находил выхода. Ничего не получалось. А как все хорошо начиналось. Отслужив в воздушном флоте положенные 35 лет, он ушел в отставку. Вместе с ним в тот же год ушли его друзья, помощник и командир артиллеристов. Год спустя еще двое из экипажа. Поселились они на Дальнем Востоке, где промышляли в основном охотой. Ему, как безземельному дворянину, государство выделило землю, где он построил свой дом. На ней же отстроили свои дома и его друзья. Так сложилось, что за время службы никто из них не женился. Девушек и женщин в России и так не хватало. Да и связывать свою жизнь с военным, который может не вернуться с задания в любой день, никто не хотел. Вот и занялись три холостяка охотой, добывая редкого зверя. А два года назад, по случаю, они разжились дирижаблем. Жители одного небольшого поселка жаловались, что в их краях появился медведь-людоед, задравший и съевший уже двоих жителей. Вот друзья и отправились на охоту за ним. Тем более, что из казны подобная работа оплачивалась весьма неплохо. Они выследили зверя, но это оказался не совсем медведь. Выглядел он почти так же, как косолапый, но имел более вытянутую морду и два ряда острых зубов. а еще был в два раза больше размером. Подстерегли его, когда он направлялся на очередную охоту, все к тому же поселку. Но незнание истинного положения вещей сказалось, так что охотники нанесли зверю только раны, причем не смертельные, хотя любому медведю их хватило бы с лихвой. И началось преследование. Раненый хищник оказался умным и, теряя кровь, решил сбежать. Но опытные охотники прекрасно понимали, что отпускать его нельзя ни в коем разе. Удивительно, но тот добрался почти до побережья, пробежав более 30 километров. Да и там его не догнали. Он просто умер от потери крови. И только найдя его, мужчины поняли, что это непростой мишка. Позже маги объяснили им, что это магический мутант. Вот только где он заработал мутацию, никто не мог сказать. Интересное произошло позже. Уйдя на разведку местности, один из мужчин принес весть, что на берегу высадились няпонские то ли пираты, то ли работорговцы. Ни тех, ни других никто из них, мягко говоря, не любил, так как во время службы им приходилось сталкиваться с этой братьей. Не раздумывая ни минуты, охотники отправились устроить тем веселенькую жизнь. Мага определили сразу. И по некоторым признакам заключили, что он невысокого уровня, даже для пиратов. И вот, когда он отошел в кустики по своим делам, в него и выстрелили из могострела. Пренебрежение техникой безопасности, у него не были активированы ни амулета защиты, ни соответствующие заклинания, сказалось. И он был убит с одного выстрела. А дальше профессиональные военные показали, что даже после отставки они дадут фору любому пирату. Сражение не заняло много времени. И вскоре весь экипаж был уничтожен. а сами они получили лишь несколько легких ран. Самым опасным оказался капитан, успевший своей катаной с магической составляющей ранить двоих из друзей. Он, как многие жители нипона да и Китая тоже, размахивал своим оружием. Но его просто расстреляли из могострелов. И в качестве трофея они получили дирижабль рабовладельцев. Да, это оказались именно они, так как внутри находилось шестеро пленников. Как и все, ушедшие в отставку летуны, друзья не могли жить без неба. А тут сама судьба подкинула им такой подарок. Дирижабль достался им в качестве трофея. Поэтому они, недолго думая, оформили его и стали заниматься сопровождением купцов и попутно тоже немного приторговывать. Очередной рейс не предвещал ничего плохого, за исключением того, что купец был из Дойчландии. Сопроводить его надо было до города хашимин что на юге полуострова Индокитай, где купец присоединится к каравану из своей страны. И вот там-то и произошло нечто странное. После обеда в неплохом ресторане они, добравшись до дирижабля, потеряли сознание, а очнулись уже в рабских ошейниках. Как они успели понять из некоторых оговорок, остальная команда погибла. То есть сознание лишились лишь те, кто ходил в город. Они уже решили, что по пути на дирижабль устроят японцам сюрприз, как тут словно по волшебству появился кто-то, желавший им помочь. Сначала они заподозрили обман. Очень уж подозрительно встретить на территории Непона кого-то из России, поэтому молчали. Но спустя какое-то время все-таки решились и не прогадали. Пока двигались к кораблю, пока готовились, сумели понять только, что это молодые мужчина и женщина, и только после взлета. когда включили корабельные светильники, изумились. Будучи дворянином, он следил за светскими новостями. И о странном ритуале, в котором участвовали эльфийская принцесса и индейский полукровка, ему стало известно достаточно быстро. Он принял их присутствие здесь как должное, сразу поверив, что те сумели бежать из плена. Остальная часть команды, даже его близкие друзья, все равно пребывали в легком шоке. А когда их все-таки догнали, хотя сам Всеволод Федорович полагал, что им просто не повезло нарваться на японский легкий патруль, он задал вопрос. И последовавший ответ его совсем не удивил. Тогда принимаем бой. Действуй так, чтобы уничтожить их как можно больше. Он не ждал другого ответа. За свою карьеру военного командира он повидал много разных людей, плохих и хороших, трусливых и отважных на грани безрассудства но эти молодые люди принадлежали к настоящим воинам они не рвались в бой показывая свою удаль но узнав что уйти не удастся приняли бой и капитан был уверен что сражаться будут до конца он повернул дирижабль в сторону и включил двигатели на полную мощность как и ожидалось меньший японский дирижабль бросился их догонять причем сокращал дистанцию достаточно быстро все же не сравнится пиратским дирижаблем с военными когда стало понятно с какой стороны будут атаковать военные руднев отдал приказ левый борт приготовиться к залпу этот маневр потреблял слишком много энергии поэтому применялся очень нечасто но всеволод федорович прекрасно понимал что не удастся ни уйти ни выжить поэтому количество энергии в накопителях играло уже не такую важную роль Да и вряд ли японцы ожидают нечто подобное. «Реверс!» — отдал он приказ и сам переключил направление движения. Старый дирижабль чуть ли не заскрепел своими частями, но тем не менее резко затормозил и мигом спустя приподнялся, поскольку враги находились немного выше. Как он и предсказывал, японский капитан не ожидал такого маневра, поэтому не успел среагировать. В его двигательную установку полетели огненные шары, которые благополучно отразились защиты. Но перед вторым залпом в щит ударили странные молнии, которые, впрочем, пробить его не смогли. А вот огненные шары, которые опытные канониры направили в то же место, преодолели защиту, повредив двигатель. Вражеский летающий корабль выбыл из боя, начав плавное снижение. Что у нас теперь? поднявшись с нижней палубы, спросил парень. А ничего. накопители почти пустые. Заменить можно? И он вытащил несколько накопителей, в которых капитан с одного взгляда распознал эльфийские. Нет. Руднев покачал головой. Это эльфийские. Они не подходят. Все, на что хватит накопителей, это резвый разворот и таран. Я сейчас сымитирую попытку ухода и полный разряд накопителей. Хорошо. Но проделай так, чтобы мы смогли допрыгнуть до них и направился в сторону, показывая, где он будет находиться. «В принципе, все правильно», — предложил молодой человек. «Лучше сражаться на борту чужого дирижабля, чем на своем ожидать абордажную команду. Больше урона можно нанести». «Когда мы уйдем, и вы захотите сражаться, то держитесь от нас подальше», — тихонько сказала ему эльфийка и поспешила за своим парнем. Айвенель прекрасно понимала состояние своего супруга. чувствовала его желание полностью уйти в бесконтрольную ярость, тем самым увеличивая свои возможности, но сильно сокращая пребывание в ней. Также она знала, что врагами для Райша будут все находящиеся рядом, кроме нее, поэтому решила предупредить капитана, за что получила от своего милого благодарность и одобрение поступка. Она подошла и встала рядом с ним. По мере приближения корабля японцев, Девушка чувствовала, как в нем поднимается волна ярости. Она словно магма в вулкане, поднималась все выше и выше, периодически бросая куски вверх. И вот теперь Раиш состоял только из одного чувства — ярость демона. Она бурлила в нем, все больше и больше захватывая в свои тенета и девушку. Айвинель не стала противиться этому чувству, наоборот, раскрывшись ему навстречу Девушка не видела, как белки ее глаз по окружности стали черными, как внешний край ее изумрудной радужки превратился в синий огонь. В этот момент их дирижабль начал разворот, чтобы потом протаранить врага, и тут к ней от Раиша пришло нечто знакомое, чувство, которое она однажды испытала. Спустя пару секунд девушка вспомнила, что, где, когда. во время покушения, когда проводился ритуал в Африене, и знала, что за этим последует. Она обняла его, прижавшись всем телом, желая разделить откат от очень мощной родовой ментальной техники. И когда их дирижабль, преодолев защиту, снес часть конструкции, а затем развернулся, встав бок о бок, Раеш нанес удар. Слабость прошла быстро. И последнее, что помнила девушка, Перед тем, как ярость демона полностью овладела ею, это их прыжок на вражеский дирижабль.